В комнату вошел Роден. Он по обыкновению был одет более чем просто и смиренно раскланялся с Дюпоном и с его женой. Последняя тотчас же исчезла из комнаты, повинуясь знаку мужа. Безжизненное лицо Родена, тонкие, почти незаметные губы, крошечные глазки, почти нищенское платье – все это не располагало в его пользу. Честный Дюпон невольно с изумлением Посмотрел на явившегося странного господина. Его вид вовсе не вязался со строгими приказаниями и наставлениями о всяческом почете, предписанном управляющим княгини. С вами ли, господин Роден, я имею честь говорить? Да, сударь. Вот вам еще письмо от управляющего княгини Сен-Дизье. Не угодно ли вам, сударь, погреться вот у камина, пока я читаю? Сегодня ужасная погода. Да, не прикажете ли, чем закусить? Благодарю вас, сударь. Весьма обязан. Не хлопочите. Я должен через час уехать назад. А, отлично, милостивый государь. Господин управляющий приказывает мне оказать вам требуемые услуги. Я совершенно готов. Что прикажете? О, мне много не потребуется. Я вас недолго буду затруднять. Не хочу отвлекать вас от дел. Достаточно войти в замок, чтобы по порядку и чистоте судить о вашей заботливости и усердии. Вы мне листите, сударь. Мне совестно, правда. Льстить я? Помилуйте, подобная вещь мне бы и в голову не пришла. Однако вернемся к делу. Имеется здесь помещение под названием «Зеленая комната». Вы будете добры проводить меня туда? К несчастью, сударь, это невозможно. Это был кабинет графа, и после его смерти сюда сложили множество бумаг и, и, и заперли на ключ. Причем ключ был увезен в Париж доверенным лицом. Ключи э у меня. А, тогда другое дело. Вы приехали взять бумаги? Да, некоторые из них... И, кроме того, небольшую шкатулку из кипариса. Шкатулка должна быть в бюро, ключ от которого у вас в руках. Вот, вот мы и пришли. Да, пожалуйте, сударь, зеленая комната. А как здоровье не? Слава богу. Она по обыкновению погружена в благочестие. А мадемуазель Адриена? Увы, сударь, к несчастью, она... Здорово. Красиво и здорово. К несчастью? Увы, да. Когда красота, здоровье и молодость соединены с таким непокорным и развращенным умом и характером, то лучше, если бы их не было. А то это лишний повод к погибели. Но прошу вас, оставим этот разговор. Будем говорить о другом. Мне слишком тяжела эта тема.